И я рад увидеть вас, мисс Луиза. Скажите мне, вы, наверное, всё знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен? Если вы спрашиваете о мистере Колхауне? Да нет, нет, о нём я всё знаю. Я говорю не о нём. Но, мисс Луиза, я знаю ещё только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Морис Мустангер. Так может быть, вы о нём спрашиваете? Да, да, а -а -а. о нём. Вы понимаете, что хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Морис Джерард спас меня. Можно сказать, дважды вырвался из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен? Нет. Нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это ранение опаснее саляпины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьёзного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели. А где он сейчас? В гостях, не там же, где они стрелялись. За ним, наверное, плохо ухаживают. Ну почему? Екормит его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками. О. Милый мистер Стумп. Вы ведь передадите это мистеру Джерроллу. Ну, конечно. Этот человек мне Очень дурак. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Вы можете положиться на старика Забастумпа Мислуиза. Капитан Колхаун? Да. Вы звали меня? Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге, после этой проклятой дуэли ещё не совсем пришёл в себя. Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели. Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Поиндестер стала бы моей женой. Тем более, что её отец целиком зависит от меня. И вот долг мне равен стоимости Осенды де Каса дель Корво, и в любую минуту я могу объявить себя её хозяином. Вы понимаете? Семья по Индекстеру в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы знали, как я его ненавижу. Хм. Всем у Стангеры ненавидит его. Он, видите ли, Тюрятся наши компании, да. считают нас бандитами, <связь> никогда не выпьет с нами. Зазнайка. Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морису Мустангера нужно убрать с дороги. На меня можете положиться. Но вот как это сделать? О чём они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наёмные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя. Вы? Неужели это вы? Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, мисс Поиндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить. А, а разве это опасно? Конечно. Не так давно команчи напали на Донню Сидору, и мне едва удалось её спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу. Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джер. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я Чем бы вы отплатили ему? Я полюбил бы его. Если это так, если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности. Это правда, Морис Джерард? Я хочу знать правду. Скажите вы искренне со мной? Да. Да, это правда, клянусь вам. Тогда и я скажу правду. Я люблю вас. Форту инч Была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли, но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас форт Инч были выставлены сторожевые посты. Майор Риндвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма. Что тебе надо, плутон? Масса вот для этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, э, только надо сказать Мислу, пусть скорее кончает завтрак, крапчатый не хочет стоять на камнях, рвётся на мягкую траву прерии. Ты едешь кататься, Лу? Да, папа. Нельзя. Одной сейчас ездить опасно. Вот как? Но почему? Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно куда ей только заблагорассудится, не боясь, что её оскорбят или ограбят. Здесь же в Техасе опасность на каждом шагу например индейцы индейцев мне нечего бояться я никогда не отъезжаю от дома дальше чем на 5 миль на 5 миль <связь> да это то же самое что отъехать на 50 миль к уинелуизе по-моему дядя Вудли прав тебе крайне безрассудно ехать одной о ты так думаешь Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу Команчи? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я ту скачу, а ты останешься с ними. Поищи кого-то хася в саднике, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, каш. Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на неё внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого зброда, их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко. Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придётся сидеть дома. Иди, Плутон. Отведи Луну в кораль. Наpastбище куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна. Слушай, Мис Луиза. Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение. Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече? Тревога Форту продолжалась. С каждым днём становилось всё опаснее ездить по прерии. Двери осиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джерalda прекратились. Так думал я, старый охотник Зэп Стумп. Но я ошибался. Завтра ночью мы опять увидимся, Морис. Завтра ночью, если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять и опять. Ну почему же ты не можешь это высказать? Завтра утром я уезжаю на Аламу, в свою хижину. Вот как? Разве это необходимо? Мне действительно нужно туда поехать, чтобы там остаться всего лишь на один или два дня, только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии. Вот как? Ты удивлена? Я не могу понять тебя. Ну ведь всё очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нём скажу. Простить тебя, Морис? За что? За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Но ведь ты такой, каким мне кажется, благородный, смелый, красивый. Необыкновенный человек. Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся не надолго. На да сколько? На время, которое понадобится походу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно. Ох, целая вечность. Но зачем? Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь, по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери. Генри. Проснись, Генри. Генри, проснись. А? А, это ты, Каш. Я. А что такое? Скорее вставай, бы смотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя по Индекстера станет посмешищем всего Техаса. Идём. В чём дело, Каш? Скажи, что всё это значит? Подожди, осторопись. Взгляни вон туда. Что это? Две фигуры. Да. Это Луиза? Да. А рядом? Рядом Морис Мустангер. Морис Мустангер ночью в вашем саду. Не gadaj. Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко. Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять. Кедрих, не стреляй. Я всё объясню тебе. А ты, Морис, беги скорее. Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока прощайте. Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне. Я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его. Я оскорбил его? Да, Генри, грубо несправедливо. Я я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, ещё застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость. Я надеюсь на тебя, Генри. Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генарий. Так что ж, ты упустил его? Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам Касий. К счастью, я не зашёл так далеко. Я надеюсь, он поймёт, что я погречился. Извинит меня за недостойный поступок. Ах, недостойный поступок. И надеюсь, ты шутишь? Нет. Я говорю совершенно серьёзно. И я догоню Мориссона и Статгера. Не зэт и лет ни минуты. Нужно обо всём сообщить Мигуэлю Диесу. Да, пора действовать. Эй, Мигуэль Диэс! Вы дома? О, это вы, сеньор. Да. Какими судьбами? Ну, берите стул. Спасибо. Сеньор Диас, я пришёл сюда Сеньор, для того. Диора Американо, карамба. Я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишней церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца. Да. Так вот, я же обещал вам сделать это за 500 долларов. Когда придёт время и подвернётся удобный случай. Ригуэль Диос всегда держит своё слово. Только время ещё не пришло и удобного случая не было, камба убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают нас лет, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сэр капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы до на Морисиу, стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды, а лезть в петлю я не собираюсь. Хотя ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придёт время и подвернётся удобный случай. И то и другое пришло, или вы что, не знаете новостей? Каких новостей? Да ведь команчи на тропе войны. Рамба. Неужели это правда, сеньор? А моя настоящая правда. Это весь только что получено форту. У меня сведения от самого коменданта. Тогда Дон Морисио может умереть, команчи могут убить его. Вы уверены в этом? Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили 1000 долларов, а не 500. Он стоит этой суммы. Какой суммой? 1000 долларов. Вы обещаете? Обещаю. Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня? Да, понимаю. А теперь готовьте вашу 1000 долларов. Они ждут вас. Я их живо заработаю. Хорошо. Прощайте. Прощайте. Вот повезло. получить 1000 долларов за то, чтобы укакошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом. Поездка верхом по прерии незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромным равнинам Техаса, может оценить всю её необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Новая ту ночь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 Завтракай, друзья мои, всех к столу. Доброе утро, отец. Доброе утро, девочкам. А где же Генри? Да, а где Генри? Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он ещё спит. Плутон. Я здесь, Массавуд. Пойди в спальню, Генри, и скажи ему, что мы уже завтракаем. Его там нет. Масса Вудли. Разве ты был у него в комнате? Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет её там. Не было всё утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет. Ха -ха -ха. Ну это ещё не означает, что мистер Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри. Иду. Идусию же минут у Маса. Видите, Плутон говорит правду молодого джентльмена, там нет Маса, Генри там, где его лошить. Ничего не могу понять. Генри уехал из дому до да ещё ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время. Мас! Мас, ну что ты? Там он? Нет, совудли. Там его нет. Но вот он грустно сказать это. Его лошадь там. Где там? Она около ворот. Его лошадь у ворот. Но почему тебе грустно говорить об этом? Потому что масса вотли. Потому что лошадь это массы генри, потому что вородой. Ну что, говори же толком, что, потому что? Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост? О, масоваудли, негры не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина. Что? Лошадь сбросила Генри? Чипуха Плутон Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно. Я и не говорю, что сбросила, я боюсь, беда похуже этой, дорогой старый Маза, я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами. Уведём. Ну, Идём, покажи, где она. Ой. Это лошадь Генри. Но она вся в крови. она времчалась с прелью мальчик мой что с ним может быть он ранен немедленно едем в форт инш